Издательство Эксмо. Татьяна Устинова, Павел Астахов. Зигзаг удачи. 1930-е годы. Село Рождественно. Агафон Матвеевич Дорофеев стоял перед развалинами Храма Рождества Пресвятой Богородицы и глотал слезы. Здоровенный, касая сажень в плечах, Крепкий еще пятидесятилетний мужик, здоровье которого не подкосили даже три года в ссылке на Урале, не стесняясь, плакал, глядя на руины взорванного большевиками храма. Нехристи. Как есть Нехристи. С именами представителей Дорофеевской семьи были связаны и расширение храма, и роспись его стен, и строительство новой колокольни. Из поколения в поколение Дорофеевы были главными пожертвователями, благодетелями, а также ктиторами храма. Рождественно в начале XX века являлось довольно крупным селом, в котором проживало больше тысячи человек. Были тут и купцы, и представители духовного звания, и, разумеется, крестьяне, имевшие с купцами самые крепкие связи, как с основными приобретателями своей продукции. Вся жизнь села была связана с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, который, без сомнения, являлся не только центром рождественного, но и его сердцем. Купцов Дорофеевых чтили здесь как главных храмостроителей и благотворителей. До революции они занимались заготовкой яиц для отправки за границу, собирая в сезон до 50 вагонов, а также торговали рыбой, говядиной, раками и укрой. Дорофеевым не только принадлежали 50 десятин земли в округе. У них даже свои магазины в Москве и Твери имелись. Отец Агафона, Матвей Сергеевич, сам был образованным человеком и об обучении сына позаботился. Мальчик окончил городское училище, а затем сельскохозяйственные курсы. Но, женившись, жить вернулся в Рождествено. Здесь ему легче дышалось. После случившейся революции даже двух большевиков Агафон Матвеевич всерьез не принял. Не мог поверить, что эта шайка, состоявшая из местных пьяниц, бездельников, воров, попрошаек и бродяг, захватила власть надолго. Был уверен, что обычным людям, в том числе и крестьянам, никакая революция ни к чему. За себя он не беспокоился. Ведь жил, как и все его предки, истинным тружеником и патриотом, Искренне любил Святую Русь, соблюдал церковные каноны и оказался не готов к полной конфискации имущества семьи, которая случилась в 1920 году. Всю семью Матвея Сергеевича, живущего с сыном после смерти жены, самого Агафона Матвеевича, а также троих его дочерей и жену Настасью, тогда на сносях, выгнали из дома на мороз, не дав даже одеться. Матвей Сергеевич, разменявший восьмой десяток, кротким нравом не отличался. Выхватил ружье, что висело в сенях, да начал палить по обидчикам. Те ударили старика дубиной по голове. Добивали уже ножами. Прямо на глазах у сына, беременной снохи и внучек. В ту же ночь Настасья умерла в родах. Похоронив жену, а вместе с ней так и не родившегося малыша, Агафон отправил дочек, которым к тому моменту было от 8 до 14 лет, в Москву, к дальним родственникам. А сам поселился в бедняцком домике на окраине села, покосившимся, со щелями, в которые заметала снег. Собственный Дорофеевский дом тогда разобрали, раскатали по брёвнышку. Говорили, что эти крепкие вековые бревна нужны на строительство новой школы и клуба. Да эти подробности в раз постаревшему Агафону были без надобности. Пережить ту первую зиму помогло то, что многие односельчане оказались людьми, помнящими добро. И сам Агафон, и отец его, Матвей Сергеевич, жили зажиточно, но и в долг давали легко, часто без отдачи. Многим своим односельчанам Дорофеевы помогли встать на ноги и когда случилась беда, те в ответ приютили и помогали кто чем может. Отдавали давно забытые долги продуктами, а кто и деньгами. Больше всех помогал Платон Тихонов, вдовец, живущий вдвоем с дочерью Татьяной. На ней спустя год Агафон Матвеевич и женился. Татьяна оказалась женщиной тихой, богобоязненной и беззаветно любила мужа, хотя и был он старше ее на 15 лет. Во втором браке родились еще трое детей, в том числе долгожданный сын-наследник, названный Ванечкой. Кипучая, деятельная дорофеевская натура проявила себя и в годы НЭПа, когда вместе с новой своей женой Дорофеев открыл небольшой магазинчик, торгующий полотном. Впрочем, вскоре поиски классовых врагов начались с новой силой. И в 1930 году Агафона Матвеевича арестовали, и отправили на три года в ссылку на Урал. И вот теперь он возвратился из ссылки в родное рождественно, чтобы воссоединиться с семьей, и стоял перед взорванным недавно храмом, не стесняясь собственных слез. Уцелела лишь находящаяся рядом высокая полуразрушенная колокольня, та самая, что возвели на пожертвование его семьи. Впрочем, и самого Рождествено больше не существовало. Родное его село стерли, если не с лица земли, то уж совершенно точно с географических карт. В рамках борьбы с церковью и всем, что с ней связано, название посчитали неподходящим. И теперь носило село совсем другое, революционное имя. Тяжесть, сковавшая грудь перед руинами храма и не дававшая вздохнуть, оказалась пророческой. В небольшой часовенке чудом уцелевшее при сельском кладбище, Агафон Матвеевич пять лет прослужил церковным старостой. Собирал деньги в церковную кружку, а также приношения от прихожан. Продавал восковые свечи и огарки, покупал все необходимое для церкви, вел приходно расходные книги, поддерживал в чистоте и исправности ризницу и церковную утварь, топил печь. Стал он совсем божьим человеком, не думая о деньгах и не заботясь о пропитании семьи. Дом держался на Татьяне, а точнее, на принадлежащей ей швейной машинке, с помощью которой она обшивала всю округу, зарабатывая хотя бы на хлеб. Ну и односельчане по-прежнему не давали пропасть, поддерживая Дорофеевых по доброй памяти. Люди, приходившие в кладбищенскую церковь, плакались старости Агафону, Жалуясь на тяжелую жизнь, на нищету, вызванную продналогами и продразверсткой, на голод. Спрашивали, как он думает, когда же закончатся их мучения. Агафон Дорофеев отвечал всем словами из Библии: Все пройдет, пройдет и это. Кто-то донес и старосту арестовали. Через три недели он был приговорен тройкой НКВД к расстрелу. Приговор привели в исполнение в марте 1938 года, после чего Агафона Матвеевича похоронили в безвестной братской могиле. Дочери от первой жены Анастасии, живущие в Москве, вышли замуж и в положенный срок сами стали матерями. Ваня, старший наследник от жены Татьяны, чтобы избавиться от клейма сына врага народа и поступить в институт, сразу после ареста отца тоже уехал в Москву, где сменил фамилию. Две младшие дочери остались в бывшем рождественно с матерью. С отрекшимся от отца сыном Татьяна до самой смерти не разговаривала. Хотя тот не раз приезжал в надежде на примирение. Даже дочку один раз привозил к бабушке. Но ну и милая девчушка не растопила лед в сердце Татьяны. Не смогла она простить сына. В январе 1957 года Татьяна Платоновна обратилась к прокурору района, с просьбой о пересмотре дела ее расстрелянного мужа. Первоначально ей отказали. Но в апреле 1989 года Агафон Матвеевич Дорофеев был реабилитирован. А в августе 2000 года причислен к лику новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в Москве для общецерковного почитания. Татьяна Платоновна этого уже не узнала. Она умерла десятью годами ранее в возрасте 97 лет. Практически сразу после того, как добилась посмертной реабилитации мужа.